11. Нож Грейдера остановился у самой хижины Дандела. и хотя двигатель продолжал работать, музыка смолкла. С водительского сиденья на землю важно спустился высокий, ростом как минимум 8 футов, со сверкающей головой робот, очень похожий как на Найджела с экспериментальной станцией 16-го сектора Дуги, так и на Энди из кальи Бринстерджеса. Он согнул металлические руки и уперся металлическими кистями в бедра, чем напомнил бы Эдди С-3ПО из «Звездных войн» Джорджа Лукаса, если бы Эдди был здесь. Усиленный динамиками голос робота далеко разнесся по белым полям. «Привет, Джоб! Как ты по -по поживаешь? Как у тебя с тузами -ту -ту в рукаве?» Роланд вышел из апартаментов Липпи, закончивший свой путь на этом свете. «Хайл, бил, поздоровался он. «Долгих дней и приятных ночей!» Робот повернулся. Его глаза ярко сверкнули. Сюзанна решила, что он удивился вроде робот не выказывал тревоги и никакого оружия она не видела но она отметила антенну торчащую из головы и непрерывно вращающуюся под ярким утренним солнцем она не сомневалась что легко срежет ее арисой в два счета как сказал бы эдди прогремел робот он поднял руку не с одним локтевым суставом а с двумя и стукнул себя по голове. Изнутри донесся какой-то свист. И робот таки выговорил слово. «Стрелок!» Сюзанна рассмеялась. Ничего не могла с собой поделать. Они прошли столь длинный путь, чтобы встретить огромного, внешне сильно изменившегося поросенка Порки. «Вот и все, ребята!» Я слышал такие слухи в этой что то Смех робот проигнорировал. Ты, ро ро ро из Это я. Кивнул стрелок. А кто ты? Вильям, дсм м робот репома ма ма ма ма ма ма ма ма ма «Таик бил У меня сгорела какая-то цепь. Я могу ее починить, но он зап...п...п...претил. А, а поскольку, а поскольку он здесь единственный человек или Робот замолчал. Сюзанна ясно услышала потрескивание реле внутри и подумала не о С-3ПО, а о роботе Робби из «Запретной планеты». А потом заика Билл тронула ее сердце, поднеся кулак к колбу и поклонившись, но не ей и не Роланду. Кайл Патрик да, да, Денвилл, сын Сони, приятно видеть, что ты более не в подвале и свободен, с... б... б... б... да при, при, приятно. Сюзанна уловила эмоции в голосе заики Билла, искреннюю радость и поняла, что имеет полное право опустить тарелку.